16. Утро завтрашнего дня. раз все пошло настолько неожиданно, что даже Гицеркус, внимательно наблюдавший за внешними изменениями, не успел заметить признаков приближения момента перехода. Но благодаря заблаговременно принятым мерам безопасности, все обошлось благополучно. Андрей всего лишь на какой-то миг, когда ему показалось, что Земля уходит из-под его ног, утратил ориентацию в пространстве. Он упал но по всем правилам. Почувствовав, что падает на спину, он откинул руки в сторону и, ударив ею о землю, в значительной степени погасил скорость падения. Чтобы не удариться головой, он прижал подбородок к груди. Затылок его ткнулся во что-то плотное, но довольно мягкое. На секунду Андрей замер в неподвижности, стараясь угадать, последует ли за этим внезапным падением еще что-нибудь. Затем он открыл глаза и увидел над собою голубое небо с облаками, похожими на клочья ваты. Поверхность, на которой лежала его голова, не сильно колыхнулась, вслед за чем он услышал голос Кадиша, который с ледяным спокойствием произнес «Тебе удобно, Джак!» Андрей тут же сел и оглянулся назад. Ложем, которое показалось ему столь удобным, оказались ягодицы Кадиша, лежавшего на животе. «Ты в порядке?» спросил он у Кадиш. «Да как будто!» не очень уверенно ответил Кадиш, медленно поднимаясь на четвереньки. «Все целы?» Андрей поднялся на ноги и быстро взглянул по сторонам. В наличии был весь отряд, включая и безжизненное тело Индиго, которое параллельный мир и сторх из себя, как и все остальные чужеродные объекты. Пострадавших не было. Только Вистер, какое-то время, пока не сработал обеспечивающий местную анестезию нейроимплантат, болезненно морщился, держась за локоть левой руки, которую он снова ушиб при падении. Вернувшись в свой мир, они одновременно переместились к начальной точке своего похода. пологого склона невысокого холма, на котором они находились, была видна проходящая неподалеку разбитая проселочная дорога. И даже невооруженным взглядом можно было разглядеть покосившийся стол с прибитой к нему табличкой. 123 километр. Местность была знакомой, однако Андрея смущало то, что Борх-1 находился не в зените, как следовало бы ожидать, а у самого горизонта, Он только пару часов как зашел над Кедалмаром, и его лучи еще не успели высушить утреннюю росу на траве. Андрей бросил вопросительный взгляд в сторону Гицеркуса, но тот, похоже, и сам не понимал, что это значит. «Если это наш мир, — сказал длинный Эйх, — то вон в тех кустах должна стоять машина. Проверь», — приказал Эйху Андрей. Взяв в руки автомат, не неспеша затрусил вниз по склону холма. «Привет тебе от МИИЗ. неожиданно вполне обыденным голосом сообщил Андрей. Сообщил Дейл. «Что?» – от удивления Андрей едва не прокричал. Свой вопрос вслух. «Я здесь?» – услышал он мысленный призыв МИИЗ. «Ну, слава горку Гурку всемолеп, всем великолепному с облегчением вздохнул Андрей. «На этот раз мы вернулись домой». «Где вы пропадали все это время, ребята?» «После того, как я потеряла телепатический контакт с вами, мы организовали поисковую экспедицию, но так и не смогли найти ваших следов». «Быстро же вы работаете», — с одобрением отметил Андрей. «Быстро?» — удивленно переспросила МИИС. «Мы ищем вас уже целые сутки». «Теперь пришла пора удивляться Андрею». «Сутки? О чем ты говоришь? Прошло всего-то восемь часов или восемь секунд». Андрей вконец растерялся, запутавшись во временных парадоксах. «Сколько времени мы отсутствовали, Дэйл!» — обратился он к своему напарнику. «С того момента, как я потеряла с вами телепатический контакт, прошло около суток». Мисс была убеждена в своей правоте ничуть не меньше, чем Андрей. «То есть сегодня утро завтрашнего дня?» — несколько растерянно произнес Дейл. «Похоже на то». — согласился с ним Андрей. — Я не совсем понимаю, о чем идет речь, — напомнил о себе миис Мы потеряли где-то около двадцати часов, — ответил ей Дейл. — А поподробнее можно? Дейл приступил к рассказу о том, что произошло с отрядом после того, как Дицеркус попытался взломать барьер энтропийного градиента, возведенного вокруг их запредельной реальностью. Андрей тем временем подошел к Арктурианину. «У меня есть новости», — произнес он негромко. «Нам снова удалось установить телепатическую связь с представителем группы профессора Кармера. Любопытно то, что мы вернулись в наш Кедлмар утром завтрашнего дня». «Это и в самом деле любопытно», — согласился с ним Гицеркус. «Но ничего удивительного я в этом не вижу. Вы же говорили, что тот мир, в котором мы находились, отстает от нашего всего на восемь секунд», — напомнил Андрей и мы вернемся назад, как только догоним свой мир по времени. Это было всего лишь предположение. Словно извиняясь за свою оплошность, Гицеркус слегка развел руками. До нас никому еще не доводилось путешествовать между параллельными мирами. Поэтому механика и законы этого процесса совершенно не изучены. Снизу от подножия холма раздался громкий свист Эйха. Увидев что на него обратили внимание, Эйх взмахнул обеими руками над головой, после чего указал правой рукой на кусты, давая понять, что машина на месте. Фипс, Кадиш, возьмите тело Индига и отнесите его к машине, приказал Андрей. Раз уж он вернулся вместе с нами, надо отвести его в часть и похоронить по-человечески. И то верно, с мрачным видом кивнул головой Кадиш, хотя самому Индигу Вся эта суета уже глубоко безразлична. — На обратном пути прихватите рацию, — добавил Андрей. — Вы хотите связаться с командованием, лейтенант? — с явным неодобрением спросил гид-серкус. Я обязан это сделать, — сухо ответил ему Андрей. — Мы действуем в соответствии с приказом командира части, и я должен поставить его в известность о том, что у нас происходит. — Ему известна цель нашего похода. Удивленно приподнял бровь артурианин. А вы думали, что все мое отделение находится сейчас в Самоволке? Криво усмехнулся Андрей. Я не вправе давать вам какие-то бы ни было указания. Совсем тихо, так чтобы кроме Андрея его никто не услышал про рязанский Но вы же агент статуса и должны понимать, к чему может привести распространение информации подобного рода среди местного населения. Сейчас я понимаю то что если запредельная реальность вырвется из гиблого бора, то завтра эта информация будет стоить примерно столько же, сколько сегодня в Кедалмаре стоит гурк. резко ответил Андрей. Гесеркус прикусил нижнюю губу и хмыкнул весьма неопределенно. — Вас не устраивает мой подход к делу? — уже более спокойно спросил его Андрей. — Скажем иначе, — Арктурианин сначала коснулся кончиком указательного пальца своих губ, а затем поднял его вверх. Я никогда прежде не встречался с подобным подходом. Но, как вы сами понимаете, моя работа заключается не в этом. Арктурианин посмотрел на Андрея изучающим и в какой-то степени оценивающим взглядом, от которого у того мурашки побежали по спине. В данной ситуации меня интересует только то, удастся ли вам доставить меня в нужное место и насколько быстро вы сумеете это сделать. Человек из группы профессора Кармера, с которым я поддерживаю телепатический контакт, сообщил, что начиная со вчерашнего дня активность запредельной реальности в районе прохода необычайно высока. Андрей передал Гицеркусу информацию, только что полученную от МИИС. «В таком случае нам тем более нужно спешить», лицо Арктурианина сделало сосредоточенным. «Как там мы отправляемся в путь?» «Ну, как только я переговорю по рации с командиром». Андрей постарался произнести эту фразу так, чтобы у Гицеркуса даже сомнений не возникло в том, что именно так он поступит. «Пошевеливайтесь — Пошевеливайтесь! — крикнул он троим солдатам, которые не спеша поднимались по склону холма. — Эйх, мне срочно нужна связь с командованием! Троица прибавила шагу. Эйху потребовалось всего пара минут для того, чтобы подсоединить питание, развернуть антенну и найти нужную волну. — Полковник Бизард на связи! Сказал он, протягивая Наушник с микрофоном Андрею Полковник Бизард Андрей поднес наушник к уху Абстракт! Сквозь треск помех донесся до его слуха Голос командира батальона Где вы находитесь? В окрестностях Гиблого Бора Отметка 123 километр Немедленно возвращайтесь в часть Полковник У нас возникли проблемы Мы до сих пор не выполнили до конца План намеченных мероприятий «Причина?» – коротко спросил полковник. «Местные условия». Не стал вдаваться в подробности Андрей. «У нас есть потери». Погиб рядовой индик. «Сворачивай операцию, лейтенант, и немедленно возвращайся в часть». «Но, полковник, это приказ абстракт». «Я понял, полковник. Но мы уже встретили гостей. Что мне с ними делать? Если они у тебя, не у них самих нет других вариантов». Можешь доставить гостей в часть. Спустя несколько дней мы попробуем повторить операцию. Полковник, у нас нет времени, — попытался убедить командира Андрей. Счет идет уже не на дни, а на часы. У меня тоже нет времени на разговоры с тобой, лейтенант, — повысил голос полковник Бизард. Ты и твое отделение нужны мне в части. Вы можете сказать, что случилось, полковник. Лейтенант Абстрах прекрасно понимал, что обращенное... Командиру требование дать объяснение по поводу мотивов отданного им приказа являлось грубейшим нарушением служебной субординации. Но в данной ситуации Андрей не мог поступить иначе. Что-то в голосе полковника Бизарда, совершенно не свойственной для него манере вести разговор на повышенных тонах, настораживало Андрея. «Сегодня утром вспыхнул мятеж в бронетанковом батальоне «Железные звери». Даже с треском помех было слышно, что голос полковника Бизарда вибрирует от сдерживаемого напряжения. «Батальон «Железные звери»?» Отказываясь верить услышанному, переспросил Андрей. Бронетанковый батальон «Железные звери» базировался в километрах в трехстах южнее столицы. Пару раз Кейзи и «Железные звери» участвовали в совместных полевых учениях. Так же, как и Кейзи, батальон «Железные звери» относился к элитным частям пирамиды, призванным в случае необходимости защищать Сама мысль о том, что в части, которой командовал прославленный полковник Архал, мог вспыхнуть мятеж, казалась невообразимо дикой. «Да», — безнадежно усталым голосом произнес полковник Бизард, «железные звери взбунтовались. И сейчас батальон полковника Архала движется по направлению к Сабату. Нашему батальону приказано выдвинуться навстречу мятежникам и остановить их». — Бой предстоит серьезные, потому что силы и опыт противника примерно равны нашим, поэтому, лейтенант, сейчас же мне нужна вся разведрота в полном составе. — Какие подразделения, помимо нашего, принимают участие в операции по уничтожению мятежников? — спросил Дейл. Андрей тут же повторил его вопрос для полковника Бизарда. — Нам предстоит действовать самостоятельно, — ответил полковник. — Командование рассчитывает на нашу отличную боевую подготовку. «Но это же глупо!» — в один голос Дэллом воскликнул Андрей. «Мятежников можно разбить за полчаса, ударив по ним одновременно с нескольких сторон». «Я не намерен обсуждать с собой приказы командования, лейтенант!» — снова повысил голос полковник Бизард. «А «Вы пробовали переговорить с полковником Архалом?» — спросил Андрей. «Да!» — после небольшой паузы ответил полковник Бизард. «Мятежники не отвечают ни по одному из каналов связи!» «Откуда стало известно о том, что железные звери движутся в сторону Сабата? «Вся информация о перемещении мятежников вместе с приказом пришла по закрытому каналу компьютерной связи из генштаба пирамиды!» «Вы отдаете себе отчет, полковник, в том, что если информация окажется неверной, вы подставите свой батальон под удар мятежников!» «Лейтенант! Одну секунду, полковник!» Нет. «Мисс!» — мысленно позвал девушку Андрей. «Да, я здесь!» Тут же отозвалась МИИС. «Помнится, в прошлый раз на территории вашего лесного города я видел вертолет». «Он все там же?» «А куда он денется?» Удивленно ответила девушка. «У нас же нет горючего для него». «Все системы вертолета, вертолета в исправности?» «Вплоть до вооружения. Мы регулярно проверяем их. Так, на всякий случай». «Можешь считать, что такой случай пришел?» Дэл, Ты сможешь управлять вертолетом? Ты хочешь поднять в воздух единственный вертолет на весь Кедлмар? Удивленно и одновременно с восторгом спросил Дейл И тут же с облегчением и одобрением добавил. Сильный ход. Так ты сумеешь с ним справиться? Я летал на вертолетах других систем. Еще до того, как попал в Кедлмар, ответил Дейл. Ну, значит, все в порядке, констатировал Андрей. Это как ездить на велосипеде. «Один раз научившись, никогда уже не забудешь, как это делать». «Ты забыла забыл о деревьях», — напомнил Андрею Дейл. «Для того, чтобы поднять вертолет в воздух, нужно проделать отверстие в пологе, закрывающем небо». «Вы сможете сделать это, мисс?» Снова обратился Андрей к девушке. «А сколько у нас времени?» — поинтересовалась та. «Точно сказать не могу, но думаю, что около трех часов». «Ну, если постараться, то, наверное, успеем». Не очень уверенно ответила миис «Принимайте за дело немедленно». Андрей снова приложил к уху наушник. «Алло, полковник?» «Слушаю тебя, лейтенант!» «Что вы скажете, если я предложу провести разведку с воздуха?» спросил Андрей. «Что ты имеешь в виду?» не понял вопроса Бизард. «Я знаю, где достать боевой вертолет, способный подняться в воздух», объяснил ему Андрей. «Находясь в воздухе, И поддерживая с вами постоянную связь, я мог бы своевременно информировать вас о всех перемещениях противника. Какое-то время полковник Бизард растерянно молчал. — Полковник? — осторожно позвал Андрей, опасаясь, что голос полковника Бизарда навсегда исчез среди треска статистических помех. — Ты это серьезно? Абстракт? — спросил полковник. — Так тихо то Андрей, едва расслышав, не мог уловить интонации его голоса. «Совершенно серьезно, полковник. Мне только нужно горючее для заправки вертолета и люди, которые смогут доставить его в нужное место». «Сколько?» «У меня осталось шесть человек. Если вы пришлете ко мне второе отделение моего взвода под командованием сержанта Шагадди, каждый солдат понесет двадцатилитровую канистру». «Как скоро ты сможешь поднять вертолет в воздух?» Примерно через два часа после того, как получу горючее. К этому времени мы как раз выйдем на боевую позицию. Я свяжусь с вами, как только покину территорию гиблого бора. Постарайтесь не ввязываться в драку до этого. Хорошо, абстрак. Я отправляю к тебе машину с людьми и горючим. Что-нибудь еще тебе нужно? Было бы неплохо, если бы вы подкинули нам станковый пулемет и ящик гранат. Я точно не знаю, что за вооружение установлено на вертолете. Хорошо, лейтенант. Спасибо, полковник. Андрей вернул наушники с микрофоном Эйху. «Ждем подкрепления!» Громко так, чтобы было слышно всем, сообщил Андрей. «Ну вот!» — с демонстративной мрачностью пробормотал Кадиш. «Теперь сюда еще и Шагоди заявится. И такое начнется. Лучше б я маленький умер». «Ты серьезно так считаешь?» — изобразив удивление, спросил у него Фипс. «Да иди ты!» «Ты чего вдруг помрачнел?» На этот раз вполне серьезно удивился Фипс. «Я думал, мы в часть возвращаемся», ответил ему Кадиш. «А тут...» Кадиш коротко, но смачно выругался. «Снова гиблый бор, будь он не ладен!» «Я б на твоем месте не жаловался», мимоходом заметил длинный Эйх. «Это почему же?» удивленно приподнял бровь Кадиш. «А до тебя самое место в гиблом бору», ухмыльнувшись, ответил Эйх. Ты же ни с кем не можешь ужиться. — Потому что я предъявляю слишком высокие требования к тем, кто претендует на мою дружбу, — с вызовом вскинул подбородок Кадиш. — Чего вы затеваете? — спросил у Андрея Гицеркус. — Вы же все слышали, — кинул на него быстрый взгляд Андрей. — Через полчаса здесь будет второе отделение моего взвода, и мы все вместе отправимся в Гиблыбор. «А что за история с вертолетом?» «В лесу есть вертолет, и я собираюсь использовать его для воздушной разведки». «То этого момента мне казалось, что вы не похожи на самоубийцу». «И что же теперь изменилось?» «Вам же прекрасно известно, что в зоне господства запредельной реальности выходит из строя вся автоматика». «Известно», — согласился с Арктурианином Андрей. «Но я рассчитываю на вашу помощь. Вы же говорили, что умеете защищать приборы» от воздействия запредельной реальности. Наклонив голову к плечу, Арктурианин удивленно посмотрел на Андрея. «И давно вы это задумали?» спросил он. «А что именно?» не понял Андрей. «Попытаться поднять вертолет в воздух». «Пять минут назад». «По время разговора с командиром?» удивленно вскинул брови Гицеркус. «Ну да», кивнул Андрей. «А что вас, собственно, так удивляет?» «То, что вы успели продумать все детали». «Мы думали втроем», — усмехнувшись, ответил Андрей. Гицеркус посмотрел на него еще более удивленно, но ни о чем более спрашивать не стал. «По поводу вертолета», — услышал Андрей голос Меис. «Чтобы облегчить работу техникам и статуса, мы можем установить на всех его системах свою собственную защиту. Им останется только проверить ее надежность». «Отлично», — одобрил такое решение Андрей нужно постараться мисс чтобы на этот раз встреча состоялась надеюсь что все пройдет как надо ответила миис сопредельная реальность потеряла вас из вида а нам похоже удалось обнаружить возможный источник утечки информации юни с надеждой и одновременно с тревогой за судьбу солдата спросил андрей нет это женщина лейтенант из тринадцатого пехотного батальона ее нашли в гиблом Бару два дня назад но нам стало известно о ней только вчера вечером. Как она попала в лес, никто не знает. Лайза. Судя по военной карточке, найденной при ней, именно так ее и зовут. Ты ее знаешь? Она курьер из статуса. Значит, все верно. Именно через нее и произошла утечка информации. Лайза не могла это сделать, возмущенно воскликнул Андрей. Никто не говорит, что она сделала это добровольно. Произнеся эту фразу, мисс сделала паузу. — С ней все в порядке? — с надеждой спросил Андрей, хотя уже примерно представлял себе, какой ответ услышит. — Она не стала членом сообщества запредельной реальности. Медленно, очень медленно прозвучали слова МИИС. Гораздо медленнее, чем следовало бы. А окончание фразы она произнесла быстро, словно на одном выдохе. Но она не принадлежит уже и этому миру. — Я не понимаю, мисс. — растерянно пробормотал Андрей. — Что это значит? — Ну, ты же слышал истории о людях, которые возвращались из гиблого бора, но при этом не помнили даже своего имени. Это те, чье сознание по той или иной причине оказалось несовместимо с коллективным сознанием запредельной реальности. Им было позволено выйти из леса, потому что, утратив личность, они превращались в объекты, не только не представляющие для запредельной реальности никакого интереса, но даже как будто и не существующие в реальности. «Что произошло с Лайзой?» Возглас Андрея положил конец рассуждениям на тему довольно далекую, как ему казалось, от интересующего вопроса. «По-видимому, атака запредельной реальности на ее сознание была внезапной», ответила МИИС Такое впечатление, что женщина даже не подозревала, что она находится в гиблом бару и была совершенно не готова к тому, что с ней могло произойти. Тому, кто работал с ней, без труда удалось снять поверхностный слой ее памяти, в котором хранилась информация, имеющая отношение к тем событиям, которые произошли в последние 2-3 дня». Должно быть, эта женщина обладала сильными телепатическими способностями, потому что она смогла понять, что происходит, и защитить основную массу, хранящуюся у нее в мозгу информации. С этой целью она прибегла к единственной, имевшейся у нее возможности. По собственной воле она обрубила все связи своего сознания с внешним миром. Такой блок не может взломать даже гефар обладающий способностью проникать в сознание человека в момент его смерти. Обратной стороной является то, что человек не в состоянии выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал. Его сознание живет в иллюзорном мире, с собственным воображением, не имеющим ничего общего с тем, что окружает его в действительности. И не существует никакой возможности вернуть его в нормальное состояние? Не в наших условиях ответила миис лайзу необходимо как можно скорее переправить статус сказал дейл где она сейчас она у нас ответила миссис мы намер намеревались как обычно просто вывести ее из леса позаботьтесь о ней сказал андрей при первой же возможности мы переправим ее в статус Открыть непространственный переход на территории гиблого бора невозможно, заметил Дел. Для начала нужно вывести Лайзу из леса, а учитывая то, как нестабильно в настоящее время в непространственной связи статуса Скедлмаром, похоже, что в данной ситуации было бы куда удобнее, если б каждый из нас обладал собственным телом. Андрей сам думал о том же, что хотел сказать его напарник. «Даже то, что мы соображаем быстрее других, не дает нам преимущества, потому что мы не можем оказаться в двух разных местах одновременно». «Да», — согласился с ним Дейл, Слишком много проблем, требующих одновременного и незамедлительного решения». «Я думаю, что женщина могла бы вернуться в статус вместе с техниками, после того, как они закончат работу», — сказала Миис. «Ее состояние стабильное и в настоящий момент не вызывает особых опасений». Вся проблема в том, что за ней, как за трехмесячным младенцем, требуется постоянный присмотр. Но это мы сможем ей обеспечить. Х хуже другое. Андрея уже начало раздражать привычка Миис делать паузу перед тем, как сообщить очередную неприятную новость. Что еще, Миис? Спросил он с трудом сдерживая раздражение. В теле этой женщины Миис по-прежнему упорно не желала называть Лайзу по имени начался процесс перерождения. Но ведь процесс перерождения связан со смертью человека и с последующим возрождением в новом физическом обличии, а это невозможно без объединения сознания человека с коллективным сознанием сообщества запредельной реальности. Подобное случается, хотя и крайне редко, когда человек из реального мира попадает в мощный и очень плотный поток запредельной реальности. В результате подобного воздействия в теле человека начинают происходить необратимые изменения, адаптирующие организм к условиям существования в зоне запредельной реальности. И что в итоге? Андрею пришлось в очередной раз подтолкнуть МИИС. «В итоге она станет такой же, как и я», — неожиданно резко ответила МИИС. «Худой, лысой уродиной» со стертыми чертами лица, серо-зеленой кожей и конечностями, похожими на палки. — Извини, Меис, — тихо произнес Андрей. Ему стало стыдно за то, что никогда прежде он не задумывался над тем, как должна чувствовать себя женщина, чья внешность в соответствии с установившимися в обществе канонами красоты была даже не просто уродливой, а вообще не свойственной представителем данной расы человек мог считать безобразная внешность, похожего на зомби-арктурианина. Но подобное отношение нивелировалось тем, что среди себе подобных арктурианин вовсе не выглядел уродом. Точно по той же причине не обращали внимания на свой в высшей степени необычный внешний вид и те люди, что, пройдя процесс перерождения, присоединились к сообществу запредельной реальности» они не чувствовали себя экспонатами кунсткамеры, выставленными рядом с бородатой женщиной и хвостатым мальчиком, потому что находились среди себе подобных. Люди же из группы профессора Кармера, сумевшие в условиях запредельной реальности сохранить собственную индивидуальность, конечно же, помнили о том, как они выглядели до перерождения, а потому превосходно понимали, насколько неприглядны их нынешние тела с точки зрения нормального человека. «Не за что!» — сумрачно ответила Миис. «Ты здесь совершенно ни при чем!» «Честное слово, в первую нашу встречу ты вовсе не показалась мне уродиной!» — откровенно признался Дел. «Если бы ты только могла видеть, сколь разнообразны представители разумной жизни существующей во Вселенной!» «Вот именно поэтому ты не испытываешь ко мне отвращения!» — перебила его Миис. «Для тебя, в отличие от всех остальных, важна не форма, а содержание. Мне же представляется важным как то, так и другое». «Ты помнишь, как выглядела до перерождения?» — осторожно поинтересовался Дэл. «У меня остался пропуск с фотографией», — ответила мисс. «Только глядя на нее, я с трудом могу убедить себя в том, что женщина, изображенная на фото, — это я». «Я не хочу обнадеживать тебя раньше времени, МИИС, но медикам, работающим в статусе, приходилось решать и куда более сложные задачи. Когда все кончится...» «Вот именно!» МИИС снова не дала Дейлу закончить начатую фразу. «Когда все будет позади, тогда и поговорим об этом. Пока с вашей подругой ничего страшного не произошло. Нам удалось остановить начавшийся в ее теле процесс перерождения, который к тому времени затронул только левую руку и частично грудь. Все внутренние органы у нее работают в обычном режиме, так что, в отличие от меня, она может покинуть зону запредельной реальности в любое время, когда вы со счете нужным сделать это». «Спасибо, мисс», — сказал Андрей и умолк, не найдя, что еще можно было сказать в данной ситуации. «Будем благодарить друг друга, когда все кончится». С легким мешком который, тем не менее, показался Андрею довольно-таки горьким, повторила мне слова, произнесенные Дейлом.